п о с и л а их кофе, потом побежала на кухню, чтобы прочитать, что дальше делать, там написано «не забыть подать кофе». Снова подала, сидят, разговаривают. Манюня спохватилась, вдруг забыла что-нибудь, побежала на кухне читать памятку, там написано «не забыть подать кофе». Подала. Когда старушки вышли, одна спрашивает другую, почему эта Манюня не подала нам кофе? На что вторая ей, а разве мы были у Манюни? подходят супруги к клетке, где сидит горилла. Вдруг горилла просовывает сквозь прутья лапу, хватает женщину и затаскивает к себе в клетку. Женщина начинает кичать, р Вася, Вася, что, Вася? Теперь ты ему объясни, что ты устала, что у тебя голова болит, что ты стирала. В отдаленный горный район в местную школу приехала комиссия. Посетив занятия осмотрев школу, Комиссия вышла на школьный двор посмотреть, как дети отдыхают на переменах. Оттого, что они там увидели, у них волосы встали дыбом. Они побежали в кабинет директора и закричали с порога. «У вас на школьном дворе гуляет ослик! Дети подходят к нему сзади! Они с ним такое делают! Это ужасно!» Директор строго поднял бровь. «Ослик был белый или черный?» «Белый!» — растерялась комиссия. «Белый — это детский!» Едут в одном купе евреи и грузин. Еврей с нижней полки стонет. «А, это жара, колеса! Я больше не могу! Я умирай!» Грузин с верхней полки случай дорогой. «У всех жара, колеса! Поволчи, дорогой!» Еврей не унимается, ноет и ноет. Через некоторое время он затих, грузину стало скучно. Решил посмотреть, что делает еврей. Свесился с верхней полки, смотрит, а тот умер. Удивленный грузин. А, -а, а ты в этом смысле? Целый час муж роется во всех карманах, а потом удрученно говорит жене, не могу найти свой бумажник, а там много денег. Попробуй ты поискать. А в брюках ты смотрел? Да. А в плаще? Смотрел. А во внутренних карманах? Нет. Почему? Если и там нет, у меня будет инфаркт. На даче. Лягушачий хор орет так, что невозможно разговаривать. В воду летят камни, но через минуту продолжается то же самое. Подходит хозяин одной из дач, министр внутренних дел, берет небольшой камешек и кидает. Наступает полная тишина. «Как же это вы так сразу прекратили?» — спрашивают дачники. «А я дирижеру по д темечку». На стройку пришли на работу молодые специалисты. Прораб ы м говорит, ребята, завтра у вас будет у нас комиссия. Чтобы не случилось, с делайте вид, что так и надо. На следующий день ходит комиссия по стройке, вдруг одна из стен с шумом обваливается. Один из молодых строителей смотрит на часы и говорит, ишь ты, 10.35, точно по графику. Петька с Чапаевым пошли в разведку, и долгих нет. Потом конный разъезд увидел, как что-то непонятное плывет по Уралу. Через некоторое время к берегу подплыл на большой балалайке п е ч к а и обессиленно лег на берегу. Казаки спрашивают Петьку, что это такое? Петька, это контрабас. Мы с Василием Ивановичем у белых джаз-банду разгромили. А где Василий Иванович? А по дну рояль толкает. «Я считаю, что Ивановы просто ч о к н у т ы е Представь себе, они купили ковер и теперь заставляют всех гостей снимать обувь. Но ведь в этом нет ничего удивительного. Не скажи. Ковер-то висит на стене. Пошел охотник в лес охотиться на волков, а свою собаку-волкодава оставил дома». Пока он бродил по лесу, собака отвязалась, начала искать хозяина, по следу догнала его, подбежала сзади и на радостях положила е м у